Глава, третья. На Москву. На Дону. В Ростове на вокзале меня встретил генерал Юзефович с чинами штаба. Почетный караул был выставлен от сводного полка 12-й кавалерийской дивизии. Полк формировался в Ростове. Караул был отлично одет, люди выглядели молодцами. Одесса, оккупированная французскими войсками, после падения гетманской власти на Украине в конце марта неожиданно была оставлена французами. Одновременно с французами бежал из Одессы и штаб формируемый с благословения французского генерала Франшеда Спер Народной Русской Армии во главе с ее инициатором генералом Шварцем. В числе его ближайших помощников – оказался и генерал Бискупский, долженствовавший занять пост инспектора кавалерии и обратившийся из украинского генерального Хорунжева в генерала демократической русской армии. С оставлением Крыма штаб генерала Боровского был расформирован. Сам же генерал получил назначение начальником Закаспийской области. Он так и не успел туда попасть, ограничив поле дальнейшей своей деятельности рестораном гостиницы «Палас». Объединенные под начальством генерала Шиллинга наши крымские части при поддержке мощной артиллерии союзного флота продолжали удерживать Керченский перешеек. В каменноугольном бассейне в районе Андреевка Есиноватая Криничная героически сражались обескровленной многомесячной борьбой Добровольцы генерала Маймаевского. Полки его корпуса после ряда тяжелых потерь насчитывали каждые 400-500 человек. Противник настойчиво продолжал попытки овладеть важным для него каменно-угольным районом. Однако, несмотря на огромное превосходство, все же не мог оттеснить геройские полки добровольческого корпуса. На левом фланге последнего В районе Волноваха-Мариуполь действовал слабый по численности сборный отряд из трех родов оружия под начальством генерала Виноградова, имея против себя незначительные силы красных. На правом фланге генерала Маймаевского только что сосредоточился после удачного рейда в тыл противника сводный конный корпус в составе Кавказской, Кубанской и первой Терской казачьих дивизий корпусом временно командовал начальник Кавказской дивизии генерал Шкуро. Во главе дивизии стояли кавказской, временно замещающий генералу Шкуро командир одной из бригад генерал Губин, бывший мой сослуживец по Уссурийской дивизии Терской доблестный генерал Топорков, последний недавно на эту должность назначенный имел уже в дивизии ряд блестящих дел, был тяжело ранен и ко времени моего приезда в Ростов отсутствовал. Правофланговые части генерала Шкуро держали связь с донской армией, действовавшей на правом берегу реки Донца к югу от Луганска. Первая Кубанская дивизия была оттянута в тыл для переброски на фронт Мыныча. Генерал Покровский со штабом Ожидался в Ростове на следующий день. Он должен был объединить действия первой кубанской, и спешно направлявшейся на маныческий фронт с Кавказа, только что окончивший формирование второй терской казачьей дивизии. Сосредоточение корпуса намечалось в районе станции Батайск. Впредь до прибытия в район сосредоточения частей генерала Покровского Важнейший ростовский узел с юга ничем не прикрывался. Кроме незакончившего формирования сводного полка 12-й кавалерийской дивизии, необходимого для поддержания порядка в самом городе, свободных резервов в распоряжении штаба армии не было. Донские части генерала Мамонтова окончательно потеряли всякую боеспособность, совершенно разложились, как доносил сам генерал Мамонтов. Перед наступающей конницей красных казаки, бросая артиллерию и оружие, бежали за дон. Высланный для наблюдения переправы у станицы Ольгинская разъезд ординарческого эскадрона под начальством Харунжева-Гриневича доносил о движении разъездов красных в направлении на Батайск.